Глава 37. Дорога на Инзер Щука ничего не понимала в географических картах, не могла разобраться в абстракции изображений. Зато мгновенно все смекнуло, когда Егор Алексеевич, отчаявшись, просто показал ей на планшете видеотрансляцию с высоты. «Другой базар», — оживилась она. А «Вот наша зона». «А тут я на рывок ушла, тут ночевала, тут на мотолыгу влезла, тут до вас патруль доебался». «Где погибшая бригада лежит?» — вернул щуку к делу Егор Алексеевич. Щука принялась разглядывать картинку, расширяя ее пальцами и двигая. «Смерть из горы выскочила. Она всегда из гор скачет», — поясняла щука, вглядываясь в экран планшета. Побежала вниз, накопытила тропу и в яму провалилась». А бригада как раз на яме с дуров встала. Но и хана ей. «Поменьше сказок», — поторопил Егор Алексеевич. «Где?» «Вот на это копыто я напоролась», — ткнула в экран щука. Егор Алексеевич увеличил размер картинки. «Это березовый колок среди хвойного леса», — сказал Холодовский. «По цвету и по фактуре зелени понятно». «Береза — смерть дерева», — подтвердила щука. «Всегда вырастает в следу у смерти». Смерть ступит, потом береза вырастет. Холодовский передвинул планшет себе. Цепочка березовых колков тянется от Ямонта почти до Инзера. — Ты ходила по этому следу? спросил Егор Алексеевич. Я чё, пизданутая? Я без понта с мертвой тропы срезала. Откуда ты тогда знаешь про бригаду? Ведьма чует, кто на мертвой тропе загиб. Я только на копыт вышла, сразу узнала, что в конце жмуры навалены. Бригада какая-то. «Тут и правда березовая роща в распадке», — заметил Холодовский. «Туда и поедем», — решил Егор Алексеевич. Они совещались в пустой комнате, подальше от лишних ушей. Впрочем, бригада еще спала, только на кухне Алена звякала посудой. В окнах занимался розово-голубой рассвет. Егор Алексеевич зевнул в кулак. «Саня», — сказал он, — «Щука, с твоей ответственности. Свяжи ее, и кто-нибудь смотрел. Я пошел до Харвера. Встречаемся у памятника». Памятником считалась большая бетонная арка, украшающая въезд на шоссе до города Межгорье. Арка уже проломилась, однако буквы названия города еще высовывались из кустов. Харвестер ждал мотолыгу за кустами. Егор Алексеевич полагал, что к месту, указанному «Щукой», Они доберутся часа за два. По карте все было недалеко, но дикие урманы, где можно свернуть башку, начинались за обочиной любой дороги, любой просеки, и поэтому расстояния мало что значили. Харвер шагал первым. Егор Алексеевич сам выбирал путь. Машина высоко поднимала колени с шумом, продираясь сквозь заросли. Трещал валежник. Ветки цеплялись за ноги комбайна. Мелкие деревца скребли под нищу. Харвер не выключал пилу, расчищая себе проход. Он прорубался медленно и упрямо. Егор Алексеевича качала в рессорном кресле. Мотолыга ползла следом, надрывно взрёвывая движком. Ей было даже хуже, чем голенастому Харверу. Ее валяло с борта на борт и с носа на корму. Гусеницы закусывали кусты, выдирали их из почвы и жевали. Ящики в отсеке мотолыги ворочились, готовые рассыпаться, люди цеплялись за что попало. Щуку переодели, для нее подошел комбинезон Фудина. Руки у ведьмы были связаны впереди, а в петли для ремня продели веревку, и ее конец Фудин намотал себе на запястье. Фудин старался не спускать с ведьмы глаз, но не очень понятно было, ведьма его беспокоит или сохранность комбинезона. Мить, казалось, что его не просто трясет, это у него распадается сознание. Спал он опять плохо, с кошмарами, в голове все плыло и перемешивалось. Сквозь то, что он видел, проступало то, чего он не мог вспомнить. За темными елями вставали перекошенные бетонные стены, высокие кроны сосен меркли в свечении экранов, скользили огромные тени людей — Будто изображение накладывалось на изображение. Мите хотелось идти своими ногами, чтобы механика обычного движения привела в порядок картину мира. Харвер, наконец, замер посреди леса. Егор Алексеевич вылез из кабины. «Дальше застрянем», — сообщил он. «Отсюда пешком будем добираться». С ведьмой и бригадиром отправился, конечно, Холодовский. Фудин по-прежнему держал щуку на веревке, и для него это был повод оставаться при начальстве. Костик надеялся чем-нибудь разжиться у мертвяков. Маринка последовала за дядей, чтобы перенимать ремесло бригадира. Митя шел, чтобы увидеть новый феномен леса. Зачем пошла Вильма, никто даже не задумался. Путь преграждал замшелый бурелом. Царапались еловые ветви, К лицам липла паутина. Висел густой запах горячей смолы. Со связанными руками щуке трудно было сохранять равновесие. Она спотыкалась и материлась. «Вы все сдохнете на Имантау!» — с ненавистью пообещала она. «Там заповедник был. Никто лес не трогал. Он силу из горы сосал. Чем выше гора, тем глубже корни. Лес матерый, он вам себя не отдаст. Заткнись!» Пыхтя посоветовал Егор Алексеевич. На Косогоре, по которому они ломились через чащу, действительно вряд ли когда вели вырубку, и селитарный лес разросся здесь свободно, в полную силу. С острых еловых сучьев свешивались седые бороды лишайников. У Мити в памяти всплыло слово «рефугиум» — естественное убежище для леса. Сейчас они продирались... По рефугиуму. Ускоренная жизнь и быстрая смерть деревьев засыпали ельник валежником, а валежник превращался в гумус в перегной, насыщенной влагой. Лес получал все, чего жаждал. Он был сытым, непуганным, откормленным во многих поколениях, и люди для него означали не больше, чем соломинки, которыми можно поковырять в зубах. Впереди, ниже по склону, в темной зелени, тонкими нитками замелькали стволы берез. Приближалась роща, в которой погибла бригада. Не пойду в березы, заупрямилась щука. Они с мертвецов растут. Хуйня! пропыхтел Егор Алексеевич. Не хуйня! Молния в них не бьет, нож воткнешь, молоко течет. Егор Алексеевич сердито толкнул щуку в спину. Топай давай. Береза и вправду особое дерево, сказал Митя. Но не колдовское, конечно. Оно растет энергично, поэтому считается пионерным видом. Первым поселяется на пустошах. Древесина у березы бывает без ядра, кора белая от бетулина. Это фитонцидное вещество. Береза подавляет другие виды деревьев и предпочитает гомогенные древесные сообщества. Проще говоря, березовые рощи только для берез. Другие деревья угнетены. Маринка посмотрела на Митю с опасливым уважением. «Людям тоже туда нельзя!» — заявила Щука и вцепилась в ствол сосны. «Не пойду дальше, не оторвете, суки!» Алексейч, да хрен с ней!» — поморщился Холодовский. «Бля!» — тяжело вздохнул Егор Алексеевич. «Фудин карауль ее тут!» отдолго долго?» — спросил Фудин и посмотрел на свой индикатор. «Сколько надо!» Роща светлела впереди, как туман, за еловыми шатрами. Она занимала всю лощину — опрятная, просторная, белозелёная. Меж берёзовых стволов сияли солнечные столбы. Ветерок ерошил мохнатые волны папоротника-орляка. По этим волнам, колеблясь, скользили узорчатые тени листвы. Все вокруг казалось сказочным и безмятежным. Егор Алексеевич издалека заметил джип, уже затянутый кустами крушины и ольхи. Как он мог здесь оказаться, только если бригада приехала? Джипов было даже два — китайские армейские Донгфенги. Они стояли аккуратно с закрытыми дверями. Сквозь листву тускло поблескивали стекла — а по гладким бортам, сливаясь с камуфляжем, расползлись разводья какого-то грибка. Сверху на решетках интерфераторов росла мелкая трава. Это странное запустение выглядело зловеще, словно здесь, как и говорила щука, в самом деле пробежала смерть и унесла людей куда-то за собой. Слишком уж все было красиво, будто чей-то недобрый умысел, будто следы замели. «Куда бригада подевалась?» — спросила Маринка. «Ну-ка, все назад!» — вдруг распорядился Егор Алексеевич. Костик, Маринка, Митя и Холодовский попятились. «Это что, могилы?» — изумился Костик. На земле возле машин под покровом из с частиком угадывались пять длинных и плоских бугров, будто и впрямь насыпи могил. Егор Алексеевич наклонился, закряхтев, и потянул что-то внизу. Раздался ветхий треск, и частяк на пластушинах дерна поехал в сторону. В руке у Егора Алексеевича был край истлевшего спального мешка. Егор Алексеевич завернул его, как одеяло, и в темный, волосатой от корешков земляной полости все увидели иссохший и бурый, будто прошлогодняя картофелина, труп. Вот они все. — мрачно сказал Егор Алексеевич. — Пять человек с двух джипов. Это бригада солиста. Пропала в прошлом году под Ямонтау. Костик жадно рассматривал мертвеца. «А че -то — А что они сгнили-то? — спросил он. — Их высосало, как клумбарей, — пояснил Егор Алексеевич. — Бывает. — Да, конечно, не клумбари, — не понял Костик. Ломбарем мертвец остается месяца два-три, а эти уже целый год. Холодовский прошелся вдоль пяти бугров. Умерли во сне, видимо, все в спальных мешках. За год их дожди ветры, почвы и ветры почвой занесли, выросла трава. Она их и высосала, Он какая густая. Костику все стало понятно. Его уже не интересовала бригада солиста, его распирало любопытство, а что в машинах? Костик потихоньку отделился ото всех, переместился к кустам крушины и ольхи и, осмелев, полез в дебри. Маринка озиралась по сторонам, представляя, как все случилось. «Дядь гора почему они здесь заночевали? Просеки-то нет!» Егор Алексеевич пошевелил бровями, размышляя. «Сбились с пути. Ехали, наверное, до темна, хотели в татлы успеть и сбились». Свернули, куда машину пролазили, сюда, то есть. И крышка. В кустах трещало. Костик протискивался в джип, ломая дверкой ветви. «А что за смерть?» — наконец спросила Маринка о самом главном. Которая с Еманта убежала, как щука вопит. У Мити заболела голова. Он раньше всех ощутил, что в этой роще плохо. «Их убили фитонциды березовой рощи», — сказал он. «Они вызывают остановку сердца или паралич дыхания. Никакой мистики. Бригада просто отравилась. Под облучением лес живет в восемь раз интенсивнее обычного. И фитонцидов выделяет больше. А здесь лог, застойный воздух. Ядовитые газы скопились в количестве достаточном, чтобы убить за пару часов». «Почему же мы не сдохли?» «Тоже помрем, если не уйдем отсюда» буркнул Митя. «Ебать!» — глухо закричал в джипе Костик. Он вывалился из машины наружу со спортивной сумкой в руке. Сияя от гордости, он подошел к Егору Алексеевичу и распахнул сумку. В ней лежала груда шильдеров — учетных пластин с подбитых солистом чумоходов. Егор Алексеевич довольно крякнул. — Ну, хоть какая-то польза с тебя, Константин. — Хвалю. — Считайте, норму командировки мы уже выполнили. — Сань, прими. Холодовский забрал сумку у Костика, застегнул и повесил на плечо. — Лады, ребята. Если Дмитрий командует отход, слушаться надо, — распорядился Егор Алексеевич. — Валим обратно. — А щука, значит, не врала, что она ведьма, — заметил Холодовский. «Не врала, падла!» — охотно согласился Егор Алексеевич и ухмыльнулся. «И местечко хорошее указало. Надо будет наведываться сюда. Может, еще какой-нибудь дурак с добычей тоже заночевать и решит».